Пастушка и трубачист. Вдали лелевы когда-нибудь старинный, старинный шкаф, почерневший от времени и весь из украшенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев. Такой вот точно шкаф наследство после прабабушки и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой: розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха. Да и сам он преуморительно скалил зубы. Такую гримасу уж никак не назовёшь улыбкой. У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок. Трудно выговорить такое имя. И немногие удостаиваются подобного титула. Зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да всё-таки вырезали. Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолочены, платьице слегка приподнято и подколото алой розой. А на головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастушьи посох. Ну просто прелесть. Рядом с ней стоял маленький трубачист, чёрный как уголь. Но, впрочем, тоже из фарфора, и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка. Он ведь только изображал турбачиста, и мастер точно так же мог бы сделать из него принца. <сёк> Всё равно. Он примило держал в руках свою лестницу. Личико у него было белое, а щёки розовые, как у барышни. И это было немножко неправильно. Следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой. Так их поставили, так они и стояли. стояли, стояли, да и обручились. Они были отличную парочкой: оба молоды, оба из фарфора и оба одинаково хрупки. Тут же стояла и ещё одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки. Но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал комиссар сержанту Козланогу, который сватался за пастушку. Хм, вот так муж у тебя будет, сказал как-то старый китаец пастушке. Я думаю даже, что он из красного дерева. Он сделает тебя обер-унтер-генерал комиссар сержантшей. И у него целый шкаф серебра. Они говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках. Я не хочу в тёмный шкаф, запротестовала пастушка. Говорят, у него там 11 фарфоровых жон. Так ты будешь двенадцатой, категорично заявил китаец. Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу. Да-да, не будь я китайцем. Тут он кивнул головой и заснул. Пастушка заплакала и с мольбою посмотрела на своего милого. Право Я попрошу тебя, сказала она. Бежать со мной, куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться. Твои желания, мои, ответил Трубачист. Пойдём хоть сейчас. Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом. Только бы нам удалось спуститься со столика, вздохнула она. Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда, Трубачист успокаивал её и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золочёную завитушку разных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу. Таким образом они благополучно спустились на пол. Но взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Рязные олени далеко-далеко вытянули вперёд головы с рогами и вертели ими во все стороны. А Обернтор генерал-комиссар сержант Козланок высоко подпрыгнул и закричал: "Они сбежали! Сбежали!" От этого крика старый китаец проснулся и закачался из стороны в сторону. Внутри его катался свинцовый шарик. "Ай, старый китаец гонится за нами!" закричала пастушка. Беглицы слегка испугались и быстро прыгнули в выдвижной ящик под столом. В этом ящике хранились 3-4 неполные колоды карт и крошечный кукольный театр, который был расставлен, насколько это позволяло место. В театре шло представление. В первом ряду сидели все дамы: червонные, бубновые, трефовые и пиковые, и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты У каждого из них было по две головы: одна вверху, другая внизу. Пьеса была о двух влюблённых, которым никак не удавалось соединиться. И пастушка глядя на них, заплакала. Спектакль напомнил ей её собственную участь. Ах, я не могу больше выдержать, пролепетала она. Выберемся отсюда. А хватит ли у тебя мужества идти за мной всюду? спросил трубачист. Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад? Да, да, ответила она. Я согласна. Турбачист пристально посмотрел на неё и сказал: Моя дорога идёт через печную трубу. Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать. Мы заберёмся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра, через неё можно выбраться на белый свет. И он повёл её к печке. Как тут «Черно!» — вздохнула пастушка, но всё-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью. «Ну вот мы и в трубе», — сказал трубочист. «Смотри, смотри, прямо над нами сияет чудесная звёздочка». На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. Дорога была ужасная, а они всё лезли и лезли, выше да выше. Впрочем, трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и оселись. Они очень устали, и было отчего. Небо, усеянное звёздами, было над ними, а все домовые крыши под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головку к плечу трубачиста и заплакала. Слёзы покатились ей на грудь и разом смыли всю позолоту. Сию поэза. Нет. Это уж слишком, всхлипывая произнесла она. Я не вынесу, свет слишком велик. Ах, если бы я опять стояла на позеркальном столике, я не успокоюсь, пока не вернусь туда. Я пошла за тобой, куда глаза глядят. Теперь проводи же меня обратно, если любишь меня. Трубачист стал её уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об оббер-унтер-генерал комиссар сержанти Козланоги, но она только рыдала. И крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить. Хотя и не следовало. И вот они с большим трудом стали спускаться по трубе обратно вниз. Нелегко это было. Очутившись опять в тёмной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо. И они выглянули. Ах, на полу валялся старый китаец. Он свалился со стола собираясь спуститься за ними в догонк, и разбился на три части. Спинаток вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Оберун-тор, генерал-комisar, сержант Козланок, стоял, как всегда, на своём месте и раздумывал. Ах, какой ужас, воскликнула пастушка. Старый дедушка разбился на куски, и мы все его виною. Ах, я не переживу этого. И она заломила свои крошечные ручки. Его можно починить, стало тешать свою любимую трубачист. Его отлично можно починить. Только не горчайся. Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклёпку. Он будет совсем как новый и успеет ещё наделать нам много неприятностей. И дедушку починили. Он стал как новый, только кивать головой больше не мог. А пастушка и трубачист опять вскарабкались на столик, где стояли прежде. Вот как далеко мы ушли. С грустью сказал трубачист: "Стоило беспокоиться. Вы что-то загордились с тех пор, как разбились?" сказал старому китайцу как-то обер унтер-генерал комиссар сержант Козланок. "А мне кажется, тут гордиться особенно нечем. Что же, отдадите вы за меня вашу внучку или нет?" Трубачистый пастушка с мольбой взглянули на старого китайца. Они так боялись, что он их внёт, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаваться. Не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклёпка. Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушки и трубачист благославляли дедушкину заклёпку и любили друг-друга. Пока не разбились.